Летнет представляет. Даша Черничная. Измена. Ты меня никогда не любил. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Ты хоть когда-нибудь меня любил? Аделия. Витрина дорогущего ресторана совершенно не скрывает моего мужа, который мило беседует с какой-то блондинкой. Рабочая встреча? Да уж. Декольте дамочки прямо-таки кричит о том, насколько рабочая эта встреча. Она вообще в курсе, что ее грудь сейчас вывалится прямо в салат с крабом. Конечно, в курсе. Я вас умоляю. Мой муж с готовностью подливает в бокал силиконовой барби мое любимое шампанское дом-периньон. А та, в свою очередь, хищно облизывает свои губёхи и присасывается к нему. Ладно, картинка для меня нова, а вот факт наличия в нашей кровати третьей Нет. Вне зависимости от этого, мне все равно больно. Счастлив тот, кто не ведает. А я слишком слабая и влюбленная в своего мужа идиотка, чтобы подойти в открытую к нему и спросить, не хочет ли он ничего достать из-за пазухи. Светская тусовка учит держать лицо вне зависимости от степени трешовости ситуации. Мои трясущиеся губы и мокрые щеки говорят о том, что этот навык у меня отсутствует. Как бы ты ни готовил себя к худшему. Когда твое лицо с силой прикладывают об асфальт, становится больно. Спасибо слабому уличному освещению и метели за то, что меня не видно сейчас. Капюшон черной норковой шубки скрывает мое падение от любопытных глаз. А воркующей парочке и вовсе нет никакого дела до тени, которая наблюдает за этой идиллией со стороны. Мужики — полигамные сволочи. Мама с детства говорила мне об этом. Я не сразу сообразила, почему, а потом увидела отца с другой. Мама втолковывала, а я не верила ей, но верила в лучшее и в то, что у меня все будет по-другому. Дура. Брак, начавшийся как союз двух связанных общим бизнесом семьей, обречен на крах. Сейчас я это понимаю. Я смогла полюбить Рому, он меня нет. Для осознания истины, в которую я смогла поверить, потребовалось три года. Это так мало для целой жизни, но так много для любящего сердца, которое, глупое, сейчас разрывается на части. И как пуля в висок, Рома притягивает блондинку за подбородок к себе и оставляет на ее губах смачный поцелуй. Меня тошнит, голова кружится. Внутри такой круговорот эмоций из ненависти, злости, жалости, горечи и грёбаной любви. Вариантов развития события несколько. Можно ворваться в ресторан и устроить публичный скандал. Можно вернуться домой и закатить истерику в родных стенах. А можно закрыть на все глаза и сделать вид, будто ничего не было. Я выбираю еще один вариант. Достаю телефон и пишу мужу сообщение. Тебя ждать? Дель на работе задержусь до допоздна. Ложись без меня. Прилетает тут же. Приваливаюсь к холодной стене ресторана и листаю наши переписки. Сухие, безэмоциональные, где, куда, зачем, когда. Все. Даже ни одного долбанного смайлика. Вызываю через приложение такси и еду домой. Собираю чемоданы. Один за одним. Выскребаю все, чтобы ничего не напоминало Роме обо мне. Дохожу до маразма. Выкидываю ароматизатор, который купила не так давно. Отправляю в ворну любимую чашку, туда же кидаю свой чай. Подушки на диване – в мусор. Композиции из цветов, наше свадебное фото, мои рисунки – туда же. Делаю несколько ходок, выкидывая все. Квартира пустеет, на глазах из семейного жилища превращается в холостяцкую берлогу. Такую же, в какую заехала я. Набиваю чемодан своими вещами, отношу в машину. Меня с детства учили нести гордо себя. но сейчас в отражении на меня смотрит обычная женщина, которая устала плакать и быть нелюбимой женой. Решаю присесть на дорожку. Как раз в этот момент открывается входная дверь и входит муж. Удивленно вскидывает брови. Не понял. Я не рассчитывала на то, что он так быстро справится. Хотела улизнуть по-тихому, но, возможно, так будет даже лучше. Я ухожу от тебя, Рома. Голос предательски дрожит. Куда? Плюхается в кресло напротив меня. Тебе не все равно? Нахожу в себе силы ухмыльнуться, но со стороны это наверняка выглядит жалко. В общем-то, да. Выдавливает улыбку. Бумаги на развод пришлю с адвокатом. Прочищаю горло. Рома. Он он просто кивает. Смотрит на меня, как замороженный, будто не понимает, что происходит. Я жду. Вдруг он скажет что-то еще, хоть что-нибудь, хотя бы одно словечко. Но он только прожигает меня взглядом. Больше мне здесь делать нечего. Встаю и ухожу. С трудом держу спину ровной, прилагаю к этому практически все силы. В дверях замираю. Медленно оборачиваюсь. Внутри все дрожит, разрывается. Кто-то там, внутри меня, умирает прямо в этот момент. Проглатываю горечь и боль. Скажи, ты хоть когда-нибудь меня любил? Господи, как жалко и предательски дрожит мой голос. Рома медленно встает, также неспешно подходит ко мне, берет черную прядь моих волос и заправляет ее мне за ухо. Глупая девчонка внутри меня рвется из клетки навстречу этому свету в ожидании слов о любви, невысказанного, но такого важного признания. Девочка вырывается, расправляет крылья и так же быстро летит камнем вниз, разбиваясь насмерть. Ты знаешь ответ на этот вопрос? Отвечает Рома и проводит большим пальцем по моей щеке. Гладит меня, будто хочет поцеловать. Но я знаю, поцелуи – это не то, что нравится моему мужу. По крайней мере, не со мной. Он, будто издеваясь, наклоняется ближе и ближе, но вместо поцелуя шепчет на ухо. «У тебя все обязательно будет хорошо. Лучше бы он просто убил меня». Поднимаю взгляд на мужа, и из моих глаз срываются две горячие слезинки – Он тут же спешит стереть их. Меня с детства учили гордо нести себя. Все, на что меня хватает, это шаг назад. Еще шаг. И еще. Иду спиной вперед, утопая в слезах. Слезы соленые? Кто сказал? Нет. В них столько горечи, отравляющей, разрывающей душу. На ходу одеваюсь и обуваюсь, не глядя на Рому. Боюсь, что если взгляну ему в лицо, то просто упаду в ноги и буду молить о любви, чтобы хотя бы раз почувствовать это от него. Ухожу из его дома навсегда, так и не узнав, каково это — чувствовать себя любимой.